Сергей Шаргунов. Катаев. Погоня за вечной весной. Жизнь замечательных людей. Серия биографий. Выпуск 1594. Москва. Молодая гвардия. 2016 год. Категория 16+. Аннотация. В книге представлена первая подробная биография выдающегося прозаика и поэта, тонкого мастера слова Валентина Петровича Катаева, 1897-1986 годы, лишенная идеологической предвзятости. Немногие знают, что писатель происходил из старинного священнического рода, Среди его близких родственников были архиепископы-новомученики. Герой социалистического труда Катаев был в свое время белым офицером. Учеником Бунина сидел в расстрельном подвале одесской губчака. Писателю Сергею Шаргунову, опиравшемуся на воспоминания, архивные документы, мемуарную и биографическую литературу, блестяще удалось воссоздать непростую, отчасти таинственную, тесно сплетенную с литературным творчеством жизнь Валентина Катаева, сложного и противоречивого человека, глубоко вовлеченного в исторические события XX века.